увидел в помещении под полом. Во многих старых амбарах есть такие выкопанные погреба, которые уходят куда ниже линии мерзлоты. Должна быть возможность спускаться и выбираться оттуда. Один за другим они спустились по лесенке, а Арис была последней. На самом деле она не чувствовала страха, что удивило ее. Она спускалась в темную дыру, чтобы увидеть нечто ужасное — но на самом деле чувствовала только холод. Помещение было затянуто паутиной, которая висела едва ли не за занавесом, к которому долго никто не прикасался. К паутине прилипли маленькие белые шарики, которые валялись и на полу, и захрустели под ногами, когда Айрис сошла с лестнички. А это что такое? Вслух удивилась она. Пенопласт показал на стену Невил, поддевая ногой остатки покрытия на полу. Пенопласт и на стенах, и на потолке. Очень хорошая теплоизоляция, но недолговечная. Быстро выходит из строя, если за ней не присматривать. Затем он осветил то, что увидел сверху, лежащее на старой металлической кровати с истлевшим матрацем, и у Айрис перехватило дыхание. Что бы это ни было, оставалось немного. Обнаженные кости, которые отливали белизной в свете их фонариков, прикрытые рваными остатками одежды. На макушке черепа Арис увидела клок волос и вроде бы несколько клочков иссохшей плоти, которые избежали внимания крысы насекомых. Более всего, это походило на одну из страшилок Хэллоуина из дома с призраками. На секунду Арис плотно зажмурилась, стараясь прийти в себя. Они искали убийцу, а нашли в ее амбаре истлевшего мертвеца. Это было непонятно. Это ни с чем не согласовывалось словно ищешь в ящике ключи от машины, а натыкаешься на слона. Может, странно и любопытно, но, черт возьми, слон не может завести машину». «Ларс», — сказал Сэмпсон. Невилл посмотрел на него. «Ты думаешь?» «Может быть». Сэмпсон отбросил остатки паутины и прошелся по погребу, который был лишь чуть больше, чем кухня Айрис. В одном углу стоял древний колорифер — и полка со слевшими книгами, которые крысы превратили в шелуху, а также, как ни странно, раковина и смывной туалет. «В этом проклятом месте есть водопровод», — пробормотал он. «И электричество», — сказала Айрис, показывая на единственную лампочку, в защитной сетке на потолке. Она обвела взглядом это помещение без окон, заржавевший унитаз и раковину. Печальные останки на кровати и единственный выход — до которого нельзя было добраться без лестницы, и поняла, что это место было тюрьмой. Она не знала, что происходило в этом помещении и почему. Она знала только, что больше не хочет тут находиться. Поднималась по лестнице, она куда быстрее, чем спускалась. «Так как прошел этот твой день, Айрис?» «Просто прекрасно». В нем нашлось место и окровавленному трупу в снеговике, и убийца, который скрывался в моем доме, пока я спала, и самому большому открытию остаткам скелета человека в моем амбаре. Сэмпсон и Невилл поднялись вслед за ней, закрыли за собой крышку люка, и Сэмпсон стал слушать свой звякнувший сотовый, после чего со щелчком закрыл его. В изгороде вокруг Биттерута Они нашли разрез и не знают, когда он сделан. Скорее всего, Снежный Буран вывел из строя все их видеокамеры и детекторы движения. Мы выезжаем. Глава двадцать шестая. По пути в Битерут Арис созвонилась с Могоци и коротко рассказала ему о прорехе в изгороде и замерзших камерах. К тому времени они с Джина уже были в машине и направлялись на север. Но можно ли поверить, что этот ублюдок оказался таким хитрожопым, покачал головой Джина после того, как Айрис отключилась? Он должен был понимать, что все копы в округе ищут его. И что же он делает? Подбирается к тому месту, где его активнее всего будут искать и пролезает внутрь. «Это не хитрость», — буркнул Моготси. «Это тупая и слепая ярость». «Да что бы то ни было». «Господи, я и поверить не могу, что сейчас всего половина шестого утра, а мы снова на пути к нашей коровьей тропе». Джина сидел на месте пассажира, потягивая кофе из огромной дорожной чашки.